Глава 4 Темные твари. Император встретил их в тронной зале, грозный, могучий повелитель, опора государства. Пурпурная мантия стекала эффектными волнами по ступеням, ведущим к трону. Насколько Рей знал, мантию по приказу Рада давно приколотили к креслу, а специальный слуга ежедневно расправлял, вычищал и вновь выстраивал складки. Шуйцы государь держал эллипс, символизирующий мир, десницей поддерживал меч, зажатый между ступней. И карты из Терра застыли в благоговении, потом дружно бухнулись на пол, отбивая колени. Рейс слегка склонил голову в приветствии. Род Эвьер имел право стоять перед ликом правителя. От магно не укрылась, что Рат осунулся, и держится настороженно, точно перестал доверять собственной тени. «Что-то случилось во дворце», — подумал маг. «Что-то страшное, когда мы бились с глиссархом». Величественным, отработанным в ежедневных упражнениях жестом император приказал монаху Иваруру встать. Эстерра поднялся с колена и остался стоять в полупоклоне, прижав руку к сердцу. Что до Викарда, простодушное дитя Инчиане легко вскочил и тотчас принялся разглядывать залу, цокая языком и мотая во все стороны рыжей гривой. Какое-то время император недовольно наблюдал за ним, потом смирился, как смирялись многие, лишь попросил, ломая ритуал, и ничего не трогать руками. Викард клятвенно обещал. — Что случилось в городе? — тихо спросил Радислав, устав изображать великого правителя мира. — Белые братья видят это по-разному и объясняют путанно, точно бронятся. Истер обиженно вскинул голову. — Государь, имело место психотропная атака на локальный регион, характеризуемые негативным влиянием на жизненно важные аспекты существования, такие как здоровье, судьба, подсознание потенциальных жертв. Ряд отмеченных мною психоделических факторов позволяют предположить наличие... — Спасибо, настоятель! — прервал его император. — Я примерно так себе это и представлял. — Какой-то урод! — взял слово Викард. — Решил вставить в столицы по самое дальше некуда и наслал полчище поганые. это уже интересней Оживился Рад, а счастливее подданных улыбкой. «Милый слог, чтоб мой лекарь так изъяснялся!» «Слог юродивых сказителей!» От возмущения Эстер забылся и прервал речь монарха. «Не было там полчищ поганых!» «Урод! Эх! Прошу прощения, неведомый мне неприятель!» «Козел кривоногий!» Атаковал город с помощью мощных негативных заклинаний, направленных на... «Опускание рода человеческого!» «В пределах означенного региона!» Полагаю, нет нужды перечислять подробно все компоненты, шедшие на столицу магической бури. — Дури, жути, мути, кучи, тучи. — Скажу лишь, что последствия для города были бы ужасны, если, позволите, катастрофичны. — Но мы подсуетились, и вроде обошлось. Завершил рассказ оптимистичный Викард. — Братка с бабником, такой щит отгрохали! Истерра прибольно пихнул великана локтем, метил в бок попал в бедро. Тот не ждал подвоха, ойкнул, развернулся, зацепил какую-то вазу, отшатнулся, задел канделябр. Рей исхитрился поймать двухсотлетний вазон, найденный при раскопках легендарного Эста. Рад искал в вести ритуальные свитки власти, но и вазон оказался неплох. Из терра принял объятие канделябр. Смущенный Викард затоптал упавшие свечи, размазав воск по бесценному юциньскому ковру. Император сморщился и подавил желание швырнуть негодяя державой. Когда улеглась суета, и застывший изваянием варвар дал зарок не дергаться и дышать через раз, он предпочел спросить про бой в ресторации. — Это был Глиссарх, государь. Снова поклонился Эстерра, невольно косясь на испачканный ковер. — Самка Глиссарха. Появилась из образовавшейся под потолком туманности, будто кто-то крайне недоброжелательный лично к нам. открыл направленный черепорт и... — Короче, мы почти взяли тварюку, государь, — не выдержал инчанин. — Но вмешался ваш молокосос, Дархаренов, и испортил всю охоту. Руки бы ему выдернуть да обратно в задницу вставить. — Что там делал Даргонт? В полголоса изумился император, но тотчас поднял палец, приказывая инчанину молчать. Открывший рот Викард шумно выдохнул и явственно сглотнул, готовый сорваться ругательство. Рад помолчал, наслаждаясь почтительной тишиной, потом резко хлопнул в ладоши. Повинуясь приказу монарха, в зал вошли лакеи, волочат тяжеленный ящик из свинца, в котором ирей хранил ядовитый эликсир Маг отметил, что дюжие парни продели в кольце шесты, страшась прикоснуться к обшивке руками. Пожалуй, он уже знал, что находится в устойчивом к магии ларе, но все же подошел и откинул крышку. Та упала мягко, невесомо, как умеют двигаться лишь руды, и на мага уставились немигающие глаза мертвой зубастой твари. Блиссарх, еще один. На этот раз во дворце. Он появился где-то на нижних этажах, — пояснил государь, и принялся прорываться наверх, пользуясь дымоходами. Его пытались задержать, многие погибли от яда, но он никого не съел, он просто лез, не отвлекаясь на мелочи. Знаешь, маг, он искал императрицу. Он искал ее как одержимый. — Кто убил его? — тихо спросил рей Мой меч. Так же тихо ответил император, взглянул на мага и уточнил. — Твой меч, советник. Теперь Эрей отчетливо увидел зарубку на чешуе, маленький аккуратный надрез. Глиссархи твари шустрые, и Раду, вставшему на защиту жены, удалось зацепить лишь самый кончик хвоста. Он действительно убивает все живое, прикосновением. это страшное оружие маг меч не должен был появиться в мире ре не ответил слишком многому не стоило народиться в кару но оно ведь существовало не смущаясь своей ненужностью опасен не меч а направляющая клинок рука княже так почему не сломать угрожающую руку чем виновата руда интересно заметил подошедший эстерро видите этот гребень и костяные наросты вдоль лап — Это самец. А в ресторации... — Кто? — перебил рей Самец? — Да, самец. Ведь глиссархи обитают парами, выбирая партнеров на долгие годы. Обычно самка охотится, а самец охраняет... — Гнездо! — крикнул рей уже на бегу. — Гнездо глиссархов в подвалах! Он кинулся вниз по лестницам, прыгая через ступеньки, одолевая пролет за пролетом, на ходу раздирая мешавшую мантию, обматывая вокруг шеи косу. Встречные шарахались в стороны, жались по стенам, ныряли в спасительную тень коридоров. Где-то сзади раздавалась брань побратима. Могучий Викард отстал, не вписавшись в узкие повороты, ломая перилы и балюстрады, сшибая всех, кто увернулся от мага. Сходу вырвав короткий меч из рук подвернувшегося гвардейца, Рей вышиб ногой дверь в кладовые и замер, прислушиваясь оглядываясь. Где-то здесь ему почудился знак, немного правее, дальше. Почему он сам не проверил, доверившись сопляку из братства? Самка приносит до сорока яиц в кладке. Сколько змеёнышей вылупилось? Сколько их на подходе? Княжи! Подвал их было темно и отдавало сыростью. Мощные бочки с вином и маслом создавали искусственный лабиринт. Светильники еле коптили, почти не освещая пространство. Пахло уксусом, смертью и опасностью. Кровью пахло, близко и настолько, что кружило голову и алчно раздувало ноздри. Он знал, что нельзя поддаваться инстинктам, нужно лишь слегка приоткрыться, чтобы двигаться быстрее, бить наверняка, насмерть, прыгать. Рей прыгнул как раз в тот момент, когда юркое черное пятно мелькнуло возле ноги. Брызнула струйка яда, совсем слабая. Ответом ей был удар посоха, почти небрежный. Тварь тихо пискнула и забилась в конвульсиях. Змееныши. «Свеженький, вон из корлупа морщинистым морщинистом тельце!» Маг мягко приземлился на ноги и подумал без особой надежды. Вдруг успел. Впрочем, он уже знал, что поздно. Перебрал в мешочке на поясе камни, годные для боевых заклятий. Скупо отсчитал, кривя губы. Растер между пальцами в мелкую пыль, загоняя ее себе под ногти. Ему бы хоть пару спокойных дней, чтоб пополнить запас амулетов, но, увы, нет покоя». Нет и не будет, как и всегда. За поворотом открылась безрадостная, страшная в простоте картина. С десяток вполне окрепших глиссархов рывали на части тела виночерпия, устраивая свары из-за кусков, упивались кровью и росли, постоянно росли, слишком быстро, неестественно даже для темных тварей. Маг ударил. Сразу, всерьез. посохом и мечом, понимая, что второго шанса не будет. Пара измеи ящеров стало меньше, остальные злобно зашипели и бросились в атаку, сплевывая ядом, прыгая со стены, норовя укусить за ноги. Рей завертелся, заметался, ответил магией. От белых молний в погребе запахло озоном. Сами стены подземелья накалились и стали потрескивать, испуская разряды. Маг убил двоих, увернулся, оскочил за колонну и обнаружил гнездо. Разбитых скорлупок в нем было много, штук тридцать Проще было сосчитать оставшиеся яйца. 6 или семь, последние вкладки. Направленная молния спалила гнездо, тотчас откуда-то сверху юркнула тварь, покрупнее, постарше. Маг выжег пламенем ядовитый плевок, нацелился посохом, но глиссарх, не допрыгнув, рухнул на каменный пол, сраженный сверкающим острым кругом. Серебряный сюрикен — любимое оружие мракоборцев. В голову следующего монстра полетел злополучный канделябр, чистой воды импровизация. Рей вернул побратиму двуручник, и великолепный Викард, поднаторевший в схватках с нечистью, завертел по серебрёным клинком. Боевой клич Инчьяни отдавался оглушительным эхом, заставляя содрогаться с дворца, срывался с каждым новым сюрикеном. «Будь славен, тива!» Рей снова прыгнул, доставаясь с разворота нового змея-ящера. Встал спина к спине с побратимом «Где бабник?» «Ставит защиту, круги чертит, пасы разводит». «Хорошо». И они закружились хищно и радостно, как кружились уже не единожды, прикрывая друг друга, дополняя друг друга, атакуя привычно и четко. Текущая в жилах темная кровь их роднила, выверяла движение, позволяла угадывать, предвосхищать. Они были единым целым, их мысли, тела стали общими, а желание убивать всеобъемлющим. И они убивали снова и снова». Тогда глиссархи сменили тактику. Прекратив беспорядочные, полные животные злобы атаки, темные твари построились тремя чешуйчатыми рядами, образуя довольно стройное каре. Еще шестеро ненавязчиво почти незаметно двинулись с флангов. — Что за черт? — удивился инчанин. — Я тоже хочу такие игрушки! Рей промолчал, ловя в глазках глиссарха в привычную магическую темень. Вместо ответа он швырнул молнию. Пламя ударило не в каре, а в огромные бочки за ним. Те посыпались на глиссархов, поливая их маслом, вином, и твари сломали строй, забарахтались. Кравшиеся по стенам гадины прыгнули, но опоздали. Сюрикены полетели раньше, да и побратимы не стояли на месте. По подземелью кто-то бежал. Злой Ирей обернулся, чтобы послать истерра к чертям, но это был не монах. К ним на помощь спешил сам государь, с мечом, туго втиснутым в ножны, За ним поспевал Даргонт во главе отряда гвардейцев. Викард сморщился, но Эрей был сейчас рад любой подмоге. «Глиссардом рубят лапы и хвосты!» — крикнул он капитану, швыряя новую молнию в адскую смесь вина и масла. Та вспыхнула разом до стрельчатых сводов, заставив воинов отшатнуться, опалив брови и волосы. В огненном плену заверещали глиссархи, и в тот же миг Рад прыгнул вперед, выдирая из ножен меч, и вонзил клинок в безумное пламя, в вино, в масло, во всё что оно умывало, убивая живое и неживое. Викарт и гонт прикрыли императора от атаки оставшихся глиссархов, подоспевшие гвардейцы разрядили луки, и в подземелье пришла тишина. Остро запахло гарью и уксусом. Император встал, осторожно выложил девственно чистый меч в ножны. Едва послышался тихий, но явственный щелчок перекрестья, все дружно закашлялись и задышали потом разом заговорили загалдели выплескивая в никченных словах нервное напряжение последних секунд кто охраняет государыню крикнул не потерявший рассудок рей и ответом на этот вопрос пришел слабый голос э стерру на помощь он слишком устал чтобы снова скакать по ступеням прорываясь наверх да и времени не было эрей темно решил рискнуть Сам обряд был, пожалуй, опасней битвы со строем глиссархов, но маг старался об этом не думать. О своем распаленном, нечистом теле, прокопченном, залитом потом и кровью, о том, что душа переполнена убийством и беззаконием. Он содрал с плеч остатки мантии, сжал покрепче боевой посох и на долгом вдохе, расслабившись, полностью ушел в океан. Тело его замерцав, растаяло в полумраке подвала, Он еще слышал гул голосов, что-то кричал в пустоту Даргонт, но Эрей уходил все дальше, все быстрее всплывал к поверхности. Полностью уйти в Астральный океан, забрав с собой земное тело, рисковали немногие из тех, что черпал силу в высшей сфере. Путь по океану не прощал ошибок. «Я не должен здесь биться», — твердил рей «Мне нужно лишь подняться на дваэтажных перекрытия, потом взять левее и выйти в Дворцовом парке рядом с фонтаном. Все». Океан шумел, протестуя против нечистой души, протащившей за собой окровавленное тело. Огромные волны норовились бить с ног, медузы больно жалили икры, но Эрей терпел и покорно принимал удары и ожоги, твердя как заклинание «Дойти! Нужно дойти!». Потеря контроля или направления грозила гибелью телесной оболочки. «Я должен успеть!» — внятно сказал маг Океану. — Пожалуйста, пропусти! — С чего ты решил, что успеешь? — спросил насмешливый голос. Речь ждал собеседника, но невольно вздрогнул сбился с шага. — Тебе уже некуда спешить, мальчик. Посмотри в глубину, убедись. Стиснув зубы, Мак прошел мимо нарисованных мрачных видений. — Ты убил моих глиссархов. Целый выводок. — Нехорошо. — Неправильно, — Ирэй не отвечал. — Тебе не спасти государыню и ее плод, — вздохнул некто, бредущий рядом по волнам. — Отступись, отдохни. Что тебе в них? — А ты все за всех решил, — глухо сказал рей в том числе за меня, как всегда. Но этой ночью Скрайт войдет в созвездие невесты, а Альера встанет против рыцаря, образуя чашу. «Это сильные звезды, покровители Инчианя. Под ними тебе не достать рандиру. И у твоей силы есть дно. Нужно было сжечь астрологические свитки. Ой, что же ты вдруг застыл?» Мак стоял, не решаясь поставить ногу. Смех был ответом его нерешительности. Издевательский смех, отраженный бесстрастными волнами. Рею стало страшно всерьез, так как не было уже давно... Он не помнил, как далеко забрел. Следующий шаг мог выкинуть его тело и душу из высшей сферы. И неизвестность пугала гораздо сильнее открытой угрозы. «Хирей!» маг завертел головой, пытаясь уловить источник звука, тщась угадать направление. Рядом никого не было. Волны бежали под его ногами, прижигая солью открытые раны. И почему-то не хотелось остаться среди этой блаженной тишины навсегда. Хотелось на землю, обратно в гущу сражения, в ад и смрад, до зубовного скрежета, по-человечески. «Сюда!» — снова позвал далекий из терра, и маг ему улыбнулся. Глубоко вздохнул, собираясь силами, и сделал шаг. Один-единственный. Волна накрыла его с головой, он забарахтался, вынырнул, отфыркиваясь из плевовой воду. Он готов был оказаться где угодно, сорваться с башни цитадели, застрять между стенами замка. Очнуться в кипящем котле поварни. Но чтобы выпасть из океанов фонтан? Дурацкие шутки княжи!» Раздался испуганный женский вскрик. Дыхание сорвалось, глаза от воды ослепли основательно заложило уши. Душа разрывалась между океаном и твердью, но тело приготовилось к бою, привычное тело воина, давно работавшее на рефлексах. Зловещий посох описал круг защиты прежде, чем мак мотнул головой, точно зверь отряхивая воду. Ритуальная коса послушно отлетела за спину. «Слева!» — закричал монах. макс вслепую ударил посохом, пустил навскидку кремниевую молнию, увернулся от возможного удара, прыгнула голоса. Краткое шипение и шелест приминаемой травы показали, что в этот раз он промахнулся. Перед глазами плыли какие-то круги и разводы, но где-то близко мелькнул силуэт крупного ящера Рей послал вторую молнию, запахло сжженым деревом. «Она атакует!» — подсказал Истерру, и Эрей рявкнул в ответ. «Замолчите!» Зрение возвращалось фрагментами неохотно. Он уже различал предметы, фонтан, деревья, какие-то клумбы. Этого было мало. Трудно биться с глиссархом на ощупь, но туман вытекал из зрачков, стирая четкие контуры мира. Змея-ящер прыгнул плюнул ядом. На этот раз маг задействовал посох, зацепил хвост стремительной твари и, разглядев врага, поразился. «До чего крупный попался монстр?» Чуть в стороне, под защитой торопливого светлого круга, стояли рандира с цепью в руке и эстерру, белее мела. Валялись трупы гвардейцев, билась в судорогах лошадь. «Лошадь?» «Дэйв!» Заорал Эрейд так, что зазвенело в ушах. «Ко мне!» Глиссарх попытался нырнуть поджимавшую посох руку. Лязгнули челюсти. Маг пырнул гадину серебряным ритуальным ножом. успев дважды провернуть в ране лезвие. Клыки глиссарха оцарапали кожу, и рана немедленно воспалилась, вспухла гноем. Рей пошатнулся, почти падая обратно в фонтан. Но тут сверху раздался волчий вой, шум крыльев, и рухнувший камнем целькон ударил глиссарха когтями. Тот отпрянул, яростно зашипев, конь ударил опять, и они закружились по парку, сводя давние счеты своих популяций. Теперь можно было расслабиться. перевести дыхание. Целькон и Глиссарх, исконные недруги в естественной среде обитания, напрочь забыли о существовании двуногих. Зрелище получилось редкостное. Монах и Рандира следили за ним с нескрываемым любопытством. Эрей откровенно любовался Рандирой, осторожно выбираясь из чаши фонтана. Должно быть, она настолько оправилась, что решилась на конную прогулку по парку, когда напал одержимый Глиссарх. Лошадь обезумела и понесла, тварь, подчиняясь приказу извне, первым делом убила охрану, а потом победил вековой инстинкт, и голодная самка занялась кобылой. Государа не успела спрыгнуть в тот миг, когда тварь ожгла ядом несчастную жертву, шагнула навстречу глиссарху и ударила гадину цепью. Эрей испытал потрясение, увидев, какую цепь сжимает рандира. Серебро издревле было рудой темной магии. И то, что императрица носила на бедрах серебряный пояс, отдавая плод под защиту тьмы, говорила ему о многом. Удар получился слабым, но пресветлая руда отпугнула и оставила мощный рубец на чешуе тварюги. Дальше, как он понял, в парк прибежал из террора и взял государыню под защиту. Краем глаза Ирей отметил, как с боковой дорожки прыгает гонт, потрясая укороченным луком, на бегу прилаживает стрелу. Впрочем, выстрелить капитан не успел. Целькон прекрасно знал свое дело и трофею уступать не собирался. Плевок пламенем, точный удар когтями, укус беззащитное брюхо. Глиссарх дернул лапами, раз, другой, пытаясь зацепить убийцу. Потом глаза твари закатились, поддернулись дымчатой пленкой. По телу прошла последняя судорога. — Дэйв! — повелительно позвал рей Рэй. Целькон неохотно отпустил жертву, мстительно пнул напоследок и послушно побрел к хозяину. Платоядно облизывая окровавленную морду, Гонт осторожно, медленно приблизился к туше Глисарха, натянул тетиву и всадил стрелу прямиком в стекленеющий глаз. Рездобрительно хмыкнул, не забыв потрепать по холке Целькона. Рана в боку горела, яд нарывал разбежаться по жилам, убивая телесную оболочку. Пришлось вскрыть бесценную флягу и сделать намек на глоток, так капнуть три капли в горло. Тело благодарно впитало желанную порцию силы и приготовилось биться с недугом. «Вы раненый, друг мой?» Голос рандира заставил рея дрогнуть. Он сидел на самом краю фонтана, полуголый, полумертвый, страшный, в кровавых потеках и синяках, и прекрасно понимал, как дико смотрится рядом с ним чудная девушка в атласном платье и ожерелье из крупных гранатов. Маг сделал попытку встать. «Государыня!» Но рандира остановила его, коснувшись обнаженной груди, чуть выше раны, чуть ниже клейма, там, где полагалось быть сердцу, прислушалась к его ровному стуку, мерному, как барабаны на марше. Удивленно вскинула светлую бровь. — Единый бог! Должно быть, вправду творил магов из камней и руд. Вы даже не взволнованы советник. — Нет причин волноваться, госпожа, — склонил голову эрей темный. Она чуть поджала губы, потом улыбнулась, скрывая досаду. «Яд этой жути на вас не действует?» «Действует, но иначе. Позвольте...» Он осторожно убрал ее руку и мельком осмотрел рану. Царапина раздувалась и сочилась белесым гноем. «Похоже, без братьев не обойтись...» Недовольно ругнулся маг. «Я пошлю за Еремом!» — скричал Рандира, ища поддержку у Гонта. «Не стоит...» — остановил их ирей с раной справится, брат эстера Он кинул взгляд на монаха, застывшего в приступе нескрываемой зависти, усмехнулся и подмигнул. «Государыня, он так геройски сражался, что тоже заработал пару отметин». Рандира опять улыбнулась и повернулась к монаху со словами искренней благодарности. Тот тотчас сделался пунцовым, потом побелел, как голит позеленел и в заключении сменил окрас на фиолетовый. рей порадовался безграничным возможностям светлой породы к цветовой мимикрии. Даргонт подошел, косясь на целькона. Капитан явно страшился атаки, но конь мирно пил из фонтана и не обращал на него внимания. «Как вы?» — просил капитан, стараясь говорить дружелюбно. Кратко взглянув на разодранный бок, он замотал жгутом свой плащ и перетянул рану так, что у Эрея затрещали ребра. «Я бы позвал Ерема», — скупо посоветовал он. «Истерра не сведущ в телесных хворях». Маг покорно стерпел заботу. Почему вы выстрелили в самку? кивнул он на труп грысарха. Почему именно в глаз? Капитан пожал плечами и оглянулся на дохлую тварь. Сам не знаю. Мне подумалось, так будет правильно. И снова ошибся. Значит, интуиция. Буркнул Орей. Вы поступили правильно. Так и убивают аватары. Просто мне показалось, договорить да он не успел. На парковой дорожке показался Викарт, готовый метать и рубить. Сапог великана был порван, за развороченную пряжку цеплялось выдернутое с корнем древцо. Рев обиды на злую судьбину вырвался из могучих легких, едва инчанин понял, что опоздал и драка закончилась. Мимо Викардо пронесся гнедой жеребец. Император спрыгнул с седла и кинулся к любимой супруге. Рандира прижалась к нему, ткнулась в плечо и разревелась, дав выход недавнему ужасу. Рад гладил ее золотистые косы, что-то шептал на ухо и все смотрел на советника, сидящего возле фонтана. Рей не выдержал первым. Он опустил глаза, сутулился и навалился всем весом на посох. Истерра оказался рядом, поддержал, а с другой стороны пристроился Викард. Опираясь на плечо побратимы мак подумал, что слишком устал за последние дни. Так что впору возвращаться в Аргосу. Чуть позже вечером, когда Ирею сделали необходимые перевязки, с почестями сожгли трупы, павших за корону, а его показавшему себя героям, обустроили под жилище каменный грот в глубине парка, император созвал совет. В малый кабинет пригласили избранных, представлявших собой весьма пестрое общество. Руководил высоким собранием император. Гильдию темных магов фаргосцы представлял советник Ирей. Истерра, бывший глаз Рудознатца, отвечал за Белое Братство, могучий Викард за далекий Инчьянь. Был приглашен также и Даргонт, как капитан Лейб-Стражи, нуждавшийся в четких указаниях касательно охраны дворца, ну и как коренной уроженец Ючиня, что уравновешивало стороны. Самовольным образом в Совете принимала участие императрица, наотрез отказавшись отдыхать под магической охраной Братства. Рандира прямо заявила мужу, что имеет полное право знать, какие еще напасти угрожают ей и наследнику, и император смирился. Вместе с Викардом Рандира составила некую коалицию. Инчианин готов был поддержать государыню, правда, с негласного одобрения Ирея. Впрочем, все их расчеты не имели никакого практического смысла. Когда за дело брался Радислав, в финале побеждало его решение. «Вот!» — взял на себя смелость открыть собрание Викард, выставляя на всеобщее обозрение хрустальный ларец из коллекции Рея. В ларце, украшенном накладками из серебра, бесновалась черная зубастая тварюшка, плюя на стенки ядом и шипя на пламя камина. Рандира невольно вскрикнула, отступая на шаг к императору. Остальные с интересом уставились на великана, требуя объяснений. — Ну, — замялся Викард, смутившись от избытка внимания. — Ну, я... Нашел я его. Возьми меня от Тива. — Еще яйцом. Должна быть первая самка, ну та, что в кабаке, оттащила яйцо подальше от кладки. Глиссархи часто так поступают, разделяя свое потомство. Жрут они сами себя, эти сволочи, что постарше начинают грызть младших, да и друг другу стороной не обходят. Как они называются, слово такое ученое. — Каннибалы, — подсказал Истерра. — Поэтому самки глисархов и приносят большое потомство. откладывая яйца в шесть этапов. Из сорока детенышей выживают от силы пятеро. — Все про разную гадость знает, — умилился довольный Викард. — Какой бы из тебя мракоборец вышел? — Молчу, — скинул он руку в притворном испуге. — Уже молчу. Знаю, что варвар проклятый. — Лучше спасибо скажи. Я тварюшку для тебя приберег. Радуйся, изучай. Может, приручишь всем на удивление. Эстерра округлил глаза, полыхнувшие при свете факелов двумя изумрудами, дрожащей ладонью провел по крышке ларца. глисарх моментально попытался куснуть его палец, но чуть не сломал ядовитый клык, а хрусталь. — Осторожней, дурачок! — проворковал Эстерра. — Какой лапочка! Спасибо, дружище! — Да ладно! — махнулся Викард. — Забавляйся, раз тебе нравится. — Я так понимаю, — прервала их мирную беседу государыня. «Вы собираетесь оставить эту мерзость в живых?» «Ну, зачем же его убивать?» — изумился поглощенный зверюгой из терра. «Теперь он совсем не опасен. Я закажу вольеры из хрусталя. Этот камень стабильно сдерживает агрессивную магию и не подвластен действию яда глесарх Понимаете, их осталось так мало в нашем мире». «Понимаем», — протянул Даргонт. «Мы все прекрасно понимаем. от того и задаем вопросы». Не следует ли как можно скорее уничтожить тварей, представляющих угрозу человеческой жизни? Я имею в виду всех тварей. — Как? — понял голову Эстера. — Какого черта вы тут рассуждаете, капитан? Кто вы, Господь-Бог, чтобы вершить судьбу целого племени? Даргонт усмехнулся и повернулся к Викарду. — Вы хоть и варвар, но человек. Вы честно заслужили свою славу мракоборца. Что заставило вас отступиться от прибыльного ремесла? Викард пожал плечами и задумался. Настолько, что пропустил мимо ушей презрительный тон, сосредоточившись на смысле. — Да вот, — медленно проговорил он, — бабник сказал это плохо, что мало особей и надо сохранить. А бабник — глаз. — Бывший глаз, — поправил беспощадный гонт. — Уж не за эти ли греховные мысли братство лишило его сана? Истерра побелел, глаза его опасно вспыхнули, рождая зеленые сполохи. Монах заслонил с собой ларец, поднял руку, но мак опередил его. «Довольно!» Ирей шагнул к гонту и спокойно посмотрел в лицо капитану. Тяжелый взгляд беспросветных глаз и в мирном настроении действовал на нервы. Капитан продержался недолго, отвернулся, ища поддержки у императора. «Я темный», — тихо сказал Ирей. В кабинете стало морозно и неуютно, опасно до да знова, до да паники. Точно сама седая дева стала бок о бок с магом. Я представляю угрозу для человеческой жизни. Начните с меня, капитан. Уничтожьте, если посмеете. Даргонт не был трусом. Он побледнел, как исподние, но потянул меч из ножен. При шелести вынимаемого клинка, при виде его холодного блеска, все опомнились и заговорили. нет — крикнула государыня, вновь обретая смелость и становясь между спорщиками. — Нет, я не позволю. — Да ладно, — хмыкнул Викард. — Пускай. Одним дураком станет меньше. — Я запрещаю принимать этот вызов, Даргонт, — приказал император. — А вам, советник, должно быть стыдно. — Мне? — удивился Мак кратко дернул плечом. Один из терра остался стоять у стола, упрямо поджимая губы и заслоняя собой тварь, задремавшую в наступивших сумерках. «Тьма не есть зло», — горько бросил он гонту, — «так же, как свет не есть добро. Вам трудно смириться с этим, но поверьте, юноша, это истина. Наш мир погибнет без тени. Капитан, не горячитесь, вы подумайте пять минут. Эрей Тёмин и сила его велика, но за последние несколько дней он все время жертвует силой, заслоняя собой этот город. Во зло? Или все же во благо?» Целькон из чади ада, крылатый монстр-людоед, но сегодня он спас государыню. Казнить за это весь его род? Глисархи открыл был рот капитан, но монах властным жестом прервал его. А зале засверкали изумрудные искры, и зачарованный гон смиренно дослушал отповедь. «Яд глисархов может принести благо. Я молчу о сотне темных эликсиров, невозможных без крови глисархов". Особые мази, замешанные на яде, лечат боли в пояснице и подагру. На основе желчи готовится верное средство от коровьего мора, а из хвостовой иглы выделяют вещество, признанное самым сильным противоядием в мире. — Вы серьезно? — изумился император. — Противоядие? — Точно, — подтвердил мракоборец Викард. — Каждому охотнику известно. Хвост — самый ценный трофей. — И отрубать нужно наперво хвост. Яда в глиссархе так много, что он сам непременно отравится без личного противоядия. Сказка оно или быль, но глиссарх, говорят, колет себя хвостом, вводя каплю масла с иглы. В рядах мракоборцев ходит поверье, что укушенный тварью может спастись, если уколется бы ее хвост. виноват ведь не глиссархи, устало вздохнул из и убрал гипнотическую зелень, а тот, кто выдрал семью из уютного гнезда на темной стороне и поместил в подвалах. э нет, — перебил его Викард. — Вот здесь, бабник, я буду спорить. У детеныша на спине заметна и россыпь из ржавых пятен, и у убитых нами родителей наблюдается тот же окрас. Это светлые глиссархи, ну, то есть научившиеся жить под солнцем. Судя по тому, что напали они днем, делаем простой вывод. Нам досталось третье или четвертое колено. — То есть? — испуганно уточнила императрица. Где-то в Хвиру существуют другие гнезда подобных монстров. «Ну — Но почему же где-то? — проворчал Ирей, щелчком пальца зажигая свечи. — Из Хон они к шаману не ходи! — согласился с ним побратим. При упоминании о кошмарном лесе люди осенили себя единой чертою. Упаси Господь рассуждать о проклятой земле на ночь глядя. Приснится еще, заманит, засосет. — Все никак не соберусь извести эту заразу. Медленно расправил плечи Рад. — А тут такой повод. Нужно магов собрать, демонов из Гориты. — Забудь, — под души посоветовал Рей, — против заповедника не пойдут ни маги, ни демоны. Старейшина демонов с вашей первым пошлет тебя из Гориты, и он будет прав, государь. — Заповедника? — возмутился император. — В лес Хон Хой сползаются все, кого судьба закинула Фииро, и нос не суют за пределы. Не проще ли остальным подсказать дорогу? Направить, у кого проводить? Заповедник за границей не выпустит. Государь промолчал, обдумывая дерзкий совет. В кабинете повисла долгая пауза, нарушаемая треском свечей. Ладно, — решил, наконец, Радислав. Мы обсудим это потом. А сегодня задача другая. Как обезопасить рандиру? Не могу же я вечно скакать по тревоге и дрожать в ожидании удара. Я не согласен так жить. — Требую определенности. — Следует провести обряд, — подсказал улыбаясь сестеру. — Один простенький светлый обряд, но не позднее завтрашней ночи. — И только? — ирония, прозвучавшая в словах императора, задела монаха за живое Государь полагает, что я мало сведущ в вопросах астрологии? — Тогда спросите придворного звездочета, отца Свальда. — Скоро Скрайт войдет в созвездие невесты, а Альера встанет против рыцаря, образуя чашу. Скрайт и Альерра — звезды-защитники Инчиане, благоволящие к... Эм... женщинам в положении. Рыцарь в созвездии Инчиане, Сильнейший оберег, какой только можно представить. Обряд очищения, омовение под звездной россыпью в миг когда небесные Скрайт и Альерра протянут друг другу руки, а из чаши польется благодать Господня. Нужно созвать белых братьев, пусть всю ночь считают молитвы. Прервал астрологический гимн неромантичный эрей. Дворец заключить в два круга. В отдельный круг — купальню рандиры. Будет лучше, если с государыней моется подруга из светлых, знакомая с деталями обряда. Все призадумались. Не так много светлых женщин было при дворе. А уж под руку ослепительные рандиры... — Я знаю, — взял слово Даргонт, тщетно скрывая волнение. — Я знаю нужную нам девушку из светлых, дочь монаха. Она будет рада оказать государыне услугу. Она добра и красива. Вы ее знаете, государь. Это госпожа милина милина и Дельфабро?» — рявкнул сбешенный Викард. «Рядом с королевой? Это ж...» Краткий удар посохом заставил великана проглотить эпитеты, возникшие при имени Мелина и Дельфабро. Эрей покачал головой, поймав гневный взгляд капитана. Попытался подобрать приличное слово на ша, но не смог и понял, что драки не миновать. Нет нужды беспокоить эту добрую девушку. Радостно рассмеялась Рандира. Все очень удачно складывается, правда? На днях я получила письмо. Пояснила она императору. Лучшая подруга узнала о моей недавней болезни и теперь возвращается в столицу, чтобы поддержать меня. Завтра она будет в городе. Она дочь светлого мага и знает все об обрядах. Викард издал ликующий вопль, хлопнул себя по бедру и заговорщицки подмигнул побратиму Рей отвернулся, пряча улыбку. Оба прекрасно знали, кто приходится государне лучшей подругой. Лоренс де Эйль, дочь отца Свальда, придворного звездочета. лорейна